Ларисинья просыпалась тяжело, голова гудела, она посмотрела по сторонам и увидела, что лежит на кровати, поднялась и нахмурилась, осознавая, что находится в комнате Варальда. Но окна и двери исчезли. Не отчаиваясь, девушка мгновенно стала вспоминать порталы, которые можно вызвать при помощи трав и золота. Это же комната мага, а значит, она что-нибудь найдет. Осмотрев полочки, Ларри с отчаянием подошла к кровати и, сев на нее, тяжело задышала, схватила себя за голову и заскулила, пытаясь сосредоточиться на важном. Смерть Шанары там, где укажет страница. Смерть мага разрушит силу, а отчаяние обретет надежду. Страница указала, и самое важное она успела прочитать. О чем говорит вторая фраза? Смерть мага. О ком эти слова? В книге Ларисинья узнала главное. Земля с проклятых земель, брошенная в огонь, создаст смертоносное оружие, способное заколоть шахру в черное сердце, превратив в прах. Значит, ей нужна земля из проклятых земель. Но где она ее достанет? Каким образом она сможет это совершить? Все мысли только кружились об одном. Пока на глаза ей не попались два горшка с землей, которые она подарила мужчине, чтобы в его комнате было по-домашнему. Довольно улыбнувшись, девушка встала и подошла к ним. Они стояли на полу. А раньше были на подоконнике. Значит, дно есть, как и дверь, только невидимый. Подняв землю и объединив в одну столбовую волну, обладающую мощной силой, шепча заклинания, девушка направила ее туда, где должно было быть окно. Увидев, что она рассыпалась на полу, девушка вновь подняла ее и немного сдвинула цель. Через мгновение с земли не было, что означало, она пробила стекло и выпала с той стороны. Девушка с облегчением выдохнула и, поставив табуретку напротив предполагаемого окна, резко кинулась вперед, надеясь, что упадет вниз. Неприятная острая боль прошла по телу, но девушка не паниковала, а наоборот обрадовалась, распластавшись на ледяной земле. Медленно поднялась и побрела вперед, чувствуя, как холод охватывает ее тело. На была уже ночь, и через несколько часов состоится обряд. Только вот где он будет проходить, об этом не упоминалось, но шахры необходимо видеть Луну, чтобы знать момент. Пройдя чуть подальше, Ларисинья обо что-то споткнулась и, наклонившись, увидела тело, скорее полувысушенный труп в плоти Шахра теряет силы и питается тем, кто поблизости. А может, дочь вигеты хотела убежать-то не вышло Пройдя дальше, сжимая плечи, Ларисинья, Проклинала себя, что не согласилась на метку и теперь не может узнать, что с Коннором. Она оказалась слишком гордой и обиженной, чтобы понять, как это важно для них. Совершила глупую ошибку и поняла это, когда уже поздно. Ларисине закрыла глаза, молясь богам, чтобы с драконом ничего не случилось. Сейчас она не представляла жизни без него. Конечно, она думала, что у них еще есть время. но тем не менее с радостью приняла тот факт, что они истинная пара. Все ее чувства и эмоции с каждым мгновением, минутой, днем сильнее. Размышляя, что делать, не заметила, как вышла на дорогу, ведущую к выходу из приюта, направляясь к воротам. Мысль об обряде не давала покоя, заставляя силой сжимать кулаки. Девушка лихорадочно думала, где именно должно находиться место, пока не услышала всхлипы. Замерла, прислушиваясь к приближающимся шагам со стороны приюта. Отойдя в сторону, пряча свой запах, она увидела Лерто, убегающую от кого-то. Она со страхом смотрела назад и бежала, как вдруг упала, судорожно рыдая, пытаясь подняться. Ларисинья вышла из кустов и произнесла. «Лерто! Ларисинья, уходи!» Он, он убил всех, убил. Кто? Не понимая, прошептала черная драконница. Он, твой друг, он меня, меня хотел, хотел. Кого он убил? прохрипела Ларя, чувствуя, как ее сердце ухнуло вниз. Их, дракона и мага. Ну как? Нет, не может быть. С ужасом прохрипела Ларисинья. «Да, я видела. Я... Он идёт, смотри!» Девушка повернулась и увидела тёмный силуэт вдалеке, по которому невозможно было определить, кто это. Её обоняние совершенно отказывалось воспринимать посторонние запахи, что насторожило её. Лерта схватила её за локоть и стала отчаянно трясти. «Скорее, уходим!» — кричала рыжеволосая Нира, хватаясь себя за одежду, кусая пальцы другой рукой. Ларисинья кивнула, и девушки побежали вперед к выходу. Всю дорогу драконица пыталась обернуться, но не могла понять, почему не чувствует запаха. Посмотрев на бегущую Лерту, она резко остановилась. Тяжело дыша прокричала. «Стой!» Лерта повернулась и завизжала. «Ты не понимаешь. Он убьет нас, убьет. Нужно бежать». «Куда?» спросила Ларри, отходя. на шаг от девушки. — Хоть куда, главное отсюда! Драконица хищно посмотрела на Лерту и внезапно прошипела. — От кого и нужно убегать, так это от тебя, Шахра! Девушка истерически засмеялась и воскликнула. — Ты что несешь? Нужно бежать! Она вновь посмотрела назад и, видя, что темный силуэт приближается, вновь прижала руки к кубам, кусая их в кровь, шепча как молитву. — Смотри, смотри! — драконица стояла на месте и сухо процедила. — Привычка-то грызть руки. И у тебя, как я погляжу, тоже. Еще тогда у дерева заметила это. Привычка-то мерзкая. Да и помимо... Этого запах, твою мерзость перебивает запах травы, и тот, от кого ты бежишь, не так опасен, как ты. Улыбка тут же сошла с гуплерты, и она процедила в ответ. И что же ты не бежишь, драконица Почему не боишься? А нужно? Ты гнилая, проклятая тварь, и странно, что, Варальд, «Мог связаться с такой, как ты!» — закричала Ларри, провоцируя Шахару на разговор. «И я буду прежней!» — закричала проклятая Магиня с ненавистью, смотря на красивую девушку. навряд ли!» — прохрипела драконица и тотчас почувствовала странный запах. Развернулась и столкнулась с Виетой, шепчущей усыпляющие слова. Разум помутился от запаха травы в руках женщины, и Ларри рухнула на землю.